Глава 39. На следующее утро ярко светило солнце, но до суда оставались всего сутки, отчего казалось, что над деревней висит тяжелая черная туча. Заметив, что Элен смотрит в пространство и не слышит обращенных к ней слов, Уго отвел ее в сторону. «Вот, возьми». Врач подал ей пакет. «Пройдись по воздуху. Отнеси это Габриэль, жене Климана». Он подал второй пакет, а это для мадам Дешан и ее дочери Амелии. Только не перепутай. Елена улыбнулась, благодарная Уго, за передышку. Выйдя на улицу, она почти сразу наткнулась на черноглазого орло. Тот печально посмотрел на нее и спросил, как ей и сестрам живется. «Нас всех тревожит завтрашний суд», — сказала Елена, стараясь не показывать, насколько ей на самом деле тошно. Оба без слов понимали, чем закончится этот суд. «Я хорошо знаю Виктора», — сказал Орло. «Когда я оказался здесь, он, как и вы трое, отнесся ко мне по-доброму. Мы с женой просто в ужасе». «А откуда ты узнал об аресте Виктора?» «Так нацисты вывесили список на стене ратуши». «Получается, об этом знает вся деревня?» «Или почти вся». «Сегодня Ого не нагружал Елен работой и отпустил домой раньше обычного». Она вернулась в четыре часа, по пути заметив Элизу. Невзирая на хромоту, сестра снова бродила по лесу. Елена ее окликнула, однако Элиза либо не слышала, либо хотела побыть одна. На кухне хлопотала Флоранс, нарезая морковку. Лук и картошка ждали своей очереди. Элен переоделась и где-то около пяти направилась в лес, чтобы побыть с Элизой. Сестру она нашла на полянке для пикников. Элиза сидела за столом и смотрела в землю, а когда Элен подошла ближе, махнула рукой, требуя уйти. До суда над Виктором оставалось каких-нибудь шестнадцать часов. Одному Богу известно, через какие страдания проходила сейчас Элиза. Элен не знала, как быть. Ей хотелось утешить сестру, но чем? Если Элизе требуется одиночество, разумнее всего повернуться и уйти. Елен продолжали одолевать мысли о Виктории и Суде. Единственный способ их заглушить – ходить до изнеможения. Она повернулась и у угрюмо побрела в лес, не замечая, в каком направлении идет. Потом, словно очнувшись, Елен посмотрела на часы. Они показывали почти шесть. Долина уже затягивала густым туманом. Подняв глаза к небу, Елен увидела нескольких черных коршунов. Они парили в воздушных потоках, высматривая добычу. Приближаясь к соседней полосе леса, Элен заметила темную фигуру, мелькавшую между деревьями, и застыла на месте. Идти дальше или повернуть назад? Она не знала, видел ли ее этот человек. Похоже, что нет, поскольку он шел вглубь леса. Наверное, разумнее всего затаиться и обождать, пока он не скроется из виду. Однако незнакомец вдруг повернулся и сделал несколько шагов в ее сторону. Элен попятилась, готовая убежать. Человек шагнул в полосу слабого света, и Элен вскрикнула. «Джек! Ну вы меня и напугали!» «Сссс!» — приложив палец к губам, произнес он. «Я так и думал, что это вы», — сказал он, когда Элен подошла ближе. Она почувствовала, как у нее запылали щеки и заколотилось сердце. «Я уж и не ждала снова вас увидеть», — призналась Элен, стараясь, чтобы голос не выдал охватившие ее радости. «Это как в пословице, чего не ждешь, непременно появится». «Не там ли место вашего обитания?» спросила Елен, указав в направлении усадьбы. «Водворен за свои грехи. Сейчас это самое безопасное место. Мы с Биллом там обосновались». «Я так рада, что он нашелся. Честное слово, это здорово». А вот погода, смотрю, не спешит нас радовать. Джек посмотрел на наползавший туман, потом на темнеющее небо и протянул Елен руку ладонью вверх. «По-моему, на нас движется проливной дождь, Почему бы вам не переждать его в моем пристанище? Все лучше, чем мокнуть. Дождь уже начал моросить. В воздухе острее запахло землей и травой. Элен прикинула, сумеет ли вернуться домой до настоящего ливня. Хотя и Элиза и не желала вступать в разговоры, позже ей может понадобиться сестринская поддержка. «Вид у вас ужасный», — приглядевшись к ней, сказал Джек, и Элен вздохнула. «Суд завтра утром?» Да. «Я вам очень сочувствую». Елена промолчала. Джек подошел к ней и обнял за плечи. «Идемте, старушка. Вам сейчас явно не помешает порция горячительного». Ей было не удержаться от улыбки. Мысли о суде сводили ее с ума, но сейчас, в этот самый момент, Елена со стыдом признавалась себе, что ей отчаянно хочется на время отвлечься и побыть с Джеком. «Я бы не отказалась». Когда они подошли к обветшавшей усадьбе, Элену увидела, что здание отнюдь не разваливается, как она думала. Пусть снаружи его стены сплошь поросли плющом, а крыша кое-где обвалилась, едва Джек раздвинул листву и провел ее сквозь небольшой пролом в стене, ей показалось, будто она попала в святилище. Это был внешний двор со старомодным колодцем. Каменные стены двора с одной стороны покрывали пятна великолепной светло-пурпурной глицинии, а с другой такие же пятна розового клематиса. Здесь хватало и света, и тени, а потому растения чувствовали себя превосходно. «Колодец действующий», — пояснил Джек. «По сути, только он и снабжает нас водой. Идемте внутрь». Крепкая рука Джека улеглась ей на талию. Англичанин провел Элен через прихожую в бывшую кухню. От старинной плиты шло тепло. Снаружи забарабанил дождь. Элен потянула к теплу. «Вы готовите на этой плите?» Элен сознавала, что говорит о банальных вещах, когда на самом деле ей хотелось рассказать о том, как она скучала по нему все эти дни. «Вы хотите спросить, не боимся ли мы, что дым выдаст нас с головой?» «В общем-то, да. Мы топим ее лишь по ночам, и то не каждый день, а так довольствуемся пищей, которую приносят нам партизаны». Элен подняла голову к высокому потолку, затем огляделась по сторонам. «Можно здесь где-нибудь посидеть?» Сейчас покажу. Пришлось оставить все так, чтобы Джерри нас не обнаружили. Из кухни Джек повел ее в помещение бывшей кладовой, в другом конце которого находилась тяжелая, окованная железом дверь. Приподняв камень на полу, он достал ключ. Теперь сюда. За дверью оказалась узкая винтовая каменная лестница. Джек запер дверь, жестом предложив Элен идти первой. «Я так понимаю, эта лестница для слуг». — сказала она. — В нашем доме тоже есть. Здесь всего два этажа, но дом построен в виде подковы, а потому в нем легко замаскироваться. Сейчас нужно перейти на другую сторону. Они миновали несколько комнат с высокими потолками. Потолочные балки выглядели так, словно их сделали прямо из стволов, не особо тратя время на обработку. Выцветшие ставни кремового цвета были закрыты или частично открыты, вися на отставших петлях. В этих местах по полу тянулись полосы тусклого света. «Здесь нам нужно будет подняться на чердак», — пояснил Джек. «Смотрю, в случае чего вам быстро отсюда не выбраться». «Ошибаетесь. Чердаки соединяются. В нашей части есть внешняя лестница, ведущая в огороженный сад, точнее, в бывший сад. Там теперь настоящие джунгли. На лестнице не достает ступенек, так что в темноте нужно проявлять осторожность» но мы сделали проход сквозь кустарники. Лестницу можно увидеть лишь в том случае, если знаешь о ее существовании». По шаткой деревянной лестнице они поднялись на чердак. На одном из скатов крыши Элен заметила окошко. Не ожидала увидеть здесь слуховое окно. Оно выходит в сторону того сада, совсем незаметно с дороги, да и с других сторон тоже. «Я бы точно не увидела». «Располагайтесь», — предложил Джек. Сидеть здесь можно было только на матрасах с грудой одеял и несколькими подушками. Неподалеку стояло ведро. «Все современные удобства», — улыбнулась Элен. «Добро пожаловать в наше пристанище», — поклонился Джек. Она подошла к матрасу и села, скрестив ноги. «У меня есть коньяк. Вас это устроит?» «Конечно». Из ящика Джек достал бутылку и две фарфоровые чашки со ощербатыми краями. «Боюсь, это не отерфордский хрусталь». Джек наполнил чашку, подал Элен и сел на тот же матрас рядом с ней. «Мне так страшно», — призналась она. «Я почти уверена, что Виктора казнят». Джек шумно втянул воздух. «Я беспокоюсь за Элизу. Держится она стойко, но она любит Виктора, и это... это...» Элен замолчала, не в силах произнести страшные слова. «Да». Представляю, это очень больно ударит по ней. Элен почувствовала, как кривится ее лицо, только бы не заплакать. Мне кажется, Элиза считает себя виноватой, хотя ее вины тут совсем нет, просто не знаю, что делать. Элен, вы при всем желании ничего не сможете сделать. Но, Джек, я чувствую себя такой беспомощной. Джек внимательно слушал и не перебивал. Элен вспомнился отец, который всегда приводил ее в свой кабинет и просил подробно рассказать, как прошел у нее день. Какой должно быть чушью казались ему ее детские горести, но он всегда внимательно слушал, словно она была самой важной персоной в мире. Элен вспомнился и Жюльен. Тот тоже выслушивал или хотя бы пытался, за что она его и любила. Джек протянул ей руку. Элен стиснула его пальцы, затем он подал ей носовой платок. «Чистый», — зачем-то пояснил он. «Спасибо». Элен вытерла глаза и немного успокоилась. «Я хотела спросить, не смогли бы вы вернуться к нам?» Флоранс утверждает, что она вполне оправилась, но я побаиваюсь оставлять ее одну, а тут еще новая напасть. Не исключено, что этот дезертир Томас жив. «Черт побери!» «Да, новость не из приятных» особенно если немцы заставят его рассказать, где и у кого он прятался, что не день новая беда. Мне кажется, что я бегаю кругами, а сеть вокруг меня неумолимо сжимается. Сестры думают, будто я знаю, как действовать, а мне хочется убежать от всего этого. Понимаю вас. Иногда и у меня возникает такое же чувство. Серьезно? Джек склонил голову, затем снова поднял. Послушайте меня. Начнем с Томаса. Вы точно не знаете, жив он или нет. Возможно, мертв. А если нет, он может ничего не помнить. Вы же сами говорили, в каком состоянии он был. Практически в бредовом. А Виктор, прежде чем вывести его из дому, завязал ему глаза. Да. Вот за это и держитесь. Боюсь, иного вам не остается. Я бы и рад помочь, но мы сейчас вовсю заняты проведением операции. Постарайтесь, чтобы чердак выглядел запущенным, как будто там... Никто не бывал многие годы, и дружно отрицайте, что вы когда-то видели этого Томаса. Он мог не запомнить дорогу к нашему дому, но он видел наши лица, этого достаточно. Утверждайте, что вы, быть может, встречали его в деревне, там он вас и увидел». Снаружи послышался гул, а затем треск грома. Элен вздрогнула и инстинктивно подвинулась ближе к Джеку. Он обнял ее за плечи. Дождь забарабанил по крыше. Казалось, по черепице бьют не дождевые струи, а пули. Много пуль. На чердаке сделалось совсем темно. Здесь, вблизи водосточных труб, разгул стихии ощущался острее, чем внизу. Снаружи бушевал настоящий потоп. Зев, правитель небес, бог дождя, грома и молний, сильно злился. Джек что-то говорил, однако его слова тонули в общем гуле. Чердак изорился белой вспышкой молнии. Элен чуть не подскочила. Спышка длилась считанные секунды, но она успела увидеть сверкающие глаза Джека. Вскоре грянул гром, завыл ветер. Дождь забарабанил еще сильнее. Элен закрыла глаза. Она совсем не боялась бурь, хотя сестры всегда утверждали обратное. Флоранс та вообще обожала бегать под дождем. Чего Элен действительно боялась, так это удара молнии. В детстве она прочитала статью о человеке, в которого ударила молния, оставив на его спине и груди странные узоры, похожие на дерево. А дождь я не думал утихать, и ветер все так же завывал. Похоже, земля и воздух схлестнулись в битве. Элен казалось, что даже звезды плачут, глядя сквозь завесу тьмы. Где-то рухнуло поваленное дерево, но здесь, рядом с Джеком, она ощущала себя как в коконе. Элен прижалась к нему, чувствуя, как от тепла его тела и ей становится тепло. Обычная жизнь исчезла, остались только они вдвоем. Ей было спокойно. Более того, ей настолько понравилось это молчаливое сидение с Джеком, что не хотелось даже думать о прекращении грозы. Пусть длится вечно. Элен была невыносима мысль о возвращении во внешний мир, где на ее плечи вновь ляжет груз ответственности. Ей претило положение старшей сестры, всегда знающей, как поступить, но более всего ей не хотелось думать о неотступно приближающемся завтрашнем утре. Гроза постепенно слабела. Джек осторожно уложил Элен на матрас и поцеловал. Поцелуй был долгим и медленным. У нее свело живот, она закрыла глаза, отдавшись этому мгновению. Его губы были солеными, со странной примесью перца. Усы щекотали ей лицо, но потом он вдруг отстранился. Что? В замешательстве спросила Элен. «Простите, я не должен был этого делать. Элен, вы мне нравитесь, очень нравитесь. Вы замечательная женщина, но нам нельзя». «Почему нельзя?» — с упавшим сердцем спросила она. «Потому что я не знаю, останусь ли здесь завтра, и это было бы нечестно с моей стороны». Элен сдавила горло. Она закусила щеку изнутри, призывая себя зрело смотреть на вещи, хотя в глубине души ей было муторно. Ей вовсе не хотелось быть замечательной женщиной. Пусть лучше Джек скажет, что она красива, что он от нее без и давно мечтал оказаться рядом с ней. «Джек, а вы из каких краев?» — наконец спросила она. Это был единственный способ перейти на безопасную тему, скрыть охвативший ее стыд и то, что от разочарования внутри будто завязался тугой узел. Из Девона. Вся моя семья там живет. Деванширец по рождению и воспитанию. У отца есть дом в Тотнесе, где я вырос, но мое любимое место — бабушкин дом в Восточном Девоне. Расскажите. Это даже не дом, а домик под соломенной крышей. Он стоит на лугу, где высокая трава и много цветов. Кажется, он вырос прямо из земли. Сказочное место. Флоранс там бы очень понравилось. Сзади с одной стороны к нему подходит холм, поросший дубами, а спереди протекает ручей. Там нет ни одной дороги с щебеночным покрытием. Бабушка оставила его мне. Она умерла? Да. Он с такой тоской говорил о бабушке и домике, что Элен вполне понимала его желание вновь оказаться в этом особом месте. «Не возражаете, если я попрошу вас меня обнять?» спросила Элену. Стараясь говорить как можно спокойнее. Ничуть. Джек крепко обнял ее и не отпускал. Это было уже что-то, хотя даже такое блаженное мгновение не могло разогнать тьму, разраставшуюся внутри Элен. С каждым часом, приближавшим суд, тьма становилась все гуще.